Моей маме Ольге Николаевне, с благодарностью за терпение, которое превратилось в любовь к этой музыке. Прогулка первая. Боб Дилан. Сладкая месть. Две самые громкие вещи, которые я слышал в своей жизни, это товарный состав и Дилан с Зе Бэнд. Марлон Брандо. Пролог. Анализируя в многочисленных исследованиях воскресный вечер 25 июля 1965 года, историки до сих пор не могут сойтись во мнении, действительно ли Боб Дилан прибыл в Ньюпорт, имея твердое намерение выступить с электрической группой. Ежегодный Ньюпортский фолк-фестиваль был основан в 1959 году и с тех пор превратился не только в бастион фолк-музыки, но и в трибуну движения за гражданские права. Дилан дебютировал на фестивале в 1963 году. Это была заключительная часть концерта и самая памятная. Отыграв небольшой акустический сет, он уступил место фолк-трио Питер, Пол и Мэри, которые исполнили свою версию Диланской «Blowin' in the Wind», после чего под оглушительные аплодисменты пригласили на сцену автора, а также других лидеров фолк-движения Пита Сигера, Джоан Баэс, Теодора Бикеля и вокальную группу The Freedom Singers. Выстроившись на сцене в единую цепь и скрестив руки, музыканты исполнили проникновенную версию We Shall Overcome, и не приходится сомневаться, что в этот момент у многих зрителей подкатил к горлу Ком. Увы, к 1965 году в этом прекрасном единстве были заметны серьезные трещины. В смуту начал 27-летний Питер Яроу, тот самый Питер из «Питер, Пол и Мэри». Он входил в оргкомитет фестиваля, который в 1965-м включал, среди прочих, Тео Бикеля, 41 год, полк-певицу Джин Ричи, 42 года, Питта Сигера, 46 лет, и известного фольклориста Алана Ломакса, 50 лет. В программе фестиваля значились выступления известных фолк-героев, уважаемых исполнителей блюза, госпела и кантри, а также аутентичных исполнителей самой что ни на есть корневой музыки, Ярро уже имел дерзость пригласить в это респектабельное общество юнцов из группы The Paul Butterfield Blues Band. Они играли энергичный электрический блюз и только начали работать над своим дебютным альбомом. Дополнительной остроты ситуации придавал тот факт, что менеджером Питер, Пол и Мэри, а значит и Питер и Яро, был одиозный персонаж по имени Альберт Гроссман, имевший планы взять под свою опеку группу Баттерфилда. Консервативный фолк сообщество считало гроссмана расчетливым и дельцом, который зарабатывает деньги на музыке протеста, при этом подвергая растлению честных фолк-исполнителей своими богемными вечеринками и немалыми гонорарами. По словам продюсера Джо Бойда, ходили слухи, что в погребке у Гроссмана с тщанием знатока и ценителя была собрана самая забористая марихуана со всех уголков земного шара. Среди тех, кого Гроссман подвергал растлению, были не только Питер Пол и Мэри, но и Боб Дилан, главная надежда американской фолк-сцены. Теперь же получалось, что Гроссман, действуя через Яру, пытается протащить своих. В конечном счете оргкомитет сдался и, скрипя сердце, позволил The Пол Butterfield Blues Band выступить на Ньюпортском фолк-празднике. Однако первое же их выступление, состоявшееся в субботу, 24 июля, на третий день фестиваля, привело к скандалу. Алан Ломакс недовольно наблюдал за тем, как на маленькую сцену блюзовой мастерской выгружались батареи колонок и усилителей. Когда Ломакс вышел к микрофону, чтобы объявить выход 22-летнего Батерфилда со товарищей, его сарказм был очевиден. Звукорежиссер Пол Ротшильд рассказывал, что Ломакс вспомнил прекрасных блюзменов, которым приходилось находить свою старую коробку от сигар, прикреплять к ней палку, цеплять струны и сидеть под деревом, исполняя блюз для самих себя после чего перешел к сути дела. Сейчас вы услышите группу молодых ребят из Чикаго с электрическими инструментами. Давайте посмотрим, умеют ли они вообще играть на такой аппаратуре. Когда Ломакс сошел со сцены, ему пришлось пройти мимо Гроссмана, который недовольно бросил. Это была хрень, как это не представление группы, Аллан. Ломакс отпихнул Гроссмана, и в следующий момент вся благовоспитанная публика увидела, что двое дородных седовласых мужчин, сцепившись, начали кататься в пыли. Но, как показали дальнейшие события, это был лишь первый порыв надвигавшейся бури. Главную интригу фестиваля представляло выступление Боба Дилана. Среди зрителей ходили самые разные слухи о местонахождении народного фолк-героя и той программе, которую он представит зрителям. Круги возбуждения пошли среди молодых городских любителей фолка – «Домыслы висели над фестивалем, будто облако амфетаминового газа», — вспоминал Бойд. Впрочем, беспокойство любителей фолка вполне можно было понять. Боб уже долгое время отказывался шагать в ногу и подавал в окружающую среду довольно странные сигналы. «Не следуйте за вождями!» Дилан уходит в уклонизм. К концу 1963 года Дилан был признан новым лидером фолк-движения новой надежды идеологов протесты, борцов за мир. Он был поэтом-лауреатом, к ногам которого сыпались всевозможные награды и почести. Однако, получая в декабре награду за свои заслуги от Чрезвычайного комитета гражданских свобод – Emergency Civil Liberties Committee, он обрушился на зрителей с язвительной речью, сообщая, что это мир молодых, что аудитории следует быть на пляже, вместо того, чтобы просиживать свои штаны на этом официальном мероприятии и, намекая на возраст и лысину присутствующих, объявил, что хотел бы увидеть в зале людей с волосами. Разразился скандал, и Дилну пришлось извиняться за свое поведение в открытом письме. Письмо, однако, больше напоминало не извинение, а обещание продолжить в том же духе. «Я автор и певец слов, которые я пишу, я не рупор и не политик, и мои песни говорят за меня, потому что я сочиняю их. В одиночном заключении своего сознания, и мне не нужно справляться ни с кем, кроме самого себя. Подобный выплеск можно было бы списать на лишнюю рюмку или приступ дурного настроения и не беспокоиться, коль скоро новые пластинки вспыльчивого музыканта продолжали соответствовать духу протестного движения. Однако вскоре он начал обозначать свой уклонизм не только в письмах, но и в песнях. Боб Дилан, 1964. Я не хочу больше сочинять для людей. Понимаете, быть рупором. Я хочу писать изнутри. В августе 1964 года, после серьезного, правдивого и безжалостного альбома «The Times They Are A-Changing», Дилан выпустил довольно легковесную, казалось, нарочито неряшливую пластинку «I Know side Of Bob Dylan». После всех своих сердитых и злободневных песен, Боб зазвучал неожиданно лирично, весело и чудно. Новые песни отражали новое увлечение Дилана. Психоделический наркотик ЛСД, группа The Beatles, а также немка по имени Криста Павген, известная как Нико. Боб провел с ней приятный отпуск в Европе. Битлы, с которыми Дилан познакомился лично вскоре после Нико, уже давно поражали его своими песнями. Несколько лет спустя он заявил, что The Beatles сделали то, чего никто не делал. Их аккорды были дикие, просто дикие, а их вокальные гармонии оправдывали все это. Я знал, что они показывают направление, в котором должна двигаться музыка. Влияние было обоюдным. Теперь не только Джон Леннон по совету Дилана начал прислушиваться к словам, но и сам Дилан внял призыву «I want to hold your hand». Открывая свой новый альбом, он сообщал «Все, что я хочу, дружить с тобой». Чтобы понять, какую волну возмущения вызвала даже такая сугубо акустическая пластинка, как «I the side of Bob» Dylan". Достаточно почитать открытое письмо, опубликованное в фолк-журнале Out, Запивай редактором Ирвином Силбером. Ты заявил, что ты никогда не был исполнителем песен протеста, но любой сочинитель, который пытается честно глядеть на реальность, в этом мире обречен сочинять песни протеста. Американская машина успеха пережевывает и выплевывает по одному гению в день, и она по-прежнему ненасытна. Посредством сомнительной популярности, быстрых денег и статуса, Эстеблишмент лишает исполнителя возможности действовать и развиваться. Этого процесса нужно постоянно стерегаться и бороться с ним. Задумайся об этом, Боб. К сожалению, Боб, видимо, не выписывал журнал Sing-out или просто не хотел задумываться. В марте 1965 года он пошел еще дальше, выпустил свой первый лангплей с электрогитарой и ритм-секцией. Одна сторона альбома Bringing It All Back Home была электрической, другая акустической. Это были уже не шутки. Первый же номер звучал как зуботычно всем защитникам фолка или как песня протеста против песен протеста. Ритм настроения композиции "Subterranean Homesick Blues» многое заимствует у старинного рок-н-ролла Тома Ачманки Бизнес» Чака Берри. Однако у продюсер и продюсера Тома Уилсона получилась гораздо более злая и заряженная запись. В то время как Берри обогащает свою композицию многочисленными ритмическими сбивками, Поумсик Блюз отличает беспощадный однообразный бит и такой же монотонный вокал. Дилан, как из пулемета, равнодушно поливает слушателя очередью едких, ритмичных, парадоксальных, сюрреалистических образов, посланий и ассоциаций. Что-то на тему козней правительства, разгона протестов, прослушки телефонов, подозрительных людей в штатском и запрещенных манипуляций с сиропом от кашля. Строчки песен протеста, рок-н-ролла Чака Берри и прозы Керуака оказывались перемолоты, замешаны в единый коктейль на основе сарказма, паранойи и амфетаминов, изливающийся сплошным потоком сознания. И они сменяют друг друга, словно карточки подсказки в знаменитом киноролике, снятом на эту песню режиссером Бейкером. Это был текстовый коллаж, словно вдохновленный методом нарезок Уильяма Берроуза, настоящая встряска и прочистка мозга для всех честных фолк-любителей, которые были просто не в состоянии воспринимать такое количество разрозненных и парадоксальных образов и слов за единицу времени. Такая песня разрывала шаблоны, сбивала с ног, лишала опоры. Не следуйте за вождями, лучше следите за парковочными счетчиками, язвил Дилан. Группа, сопровождающая Боба, звучит небрежно расхлябанно. Кажется, что музыка удерживается вместе одной лишь воли и концентрации Дилана, его амфетаминовым угаром. Саптеранен Homesick Blues не имел ничего общего с борьбой за мир или движением за гражданские права. Это был настоящий контркультурный гимн, с той оговоркой, что контркультура лишь зарождалась в американском обществе, бурлившем примерно так же, как напичканные образами и ассоциациями песни Дилана или запрещенные вещества в какой-нибудь домашней лаборатории. Не менее дерзко и громко звучала разухабистая Мэггис Фарм, записанная слета, то есть с первого дубля. Текст про нежелание гнуть спину на чужой ферме превращался в нечто больше, чем амашне-гретянским кантри-блюзом. В сердитом исполнении Дилана это был не побег а бунт, а орудие эксплуатации, гневно брошенное к ногам эксплуататора. Характерно, что именно Мэггис Фарм и Subterranean Homesick Blues были удостоены чести представлять альбом Bringing It All Back Home на синглах. Если первая так и не попала в американские хит-парады, то «Хоум Сиг Блюз» стал первой в истории 45-кой Дилана, попавшей в чарты на его родине, пусть даже на скромное 39-е место. Определенно все говорило о том, что Боб Дилан начинает покорять поп-рынок. Бетломания без воплей. Первые британские гастроли. Великобритания тоже ловила волну. Когда в конце апреля 1965 года Дилан приехал туда на первые полноценные гастроли, его ожидал бурный прием – череда пресс-конференций и полуночных вечеринок. Атмосферу тура лучше всего передает документальный фильм «Не оборачивайся» «Don't look back» режиссера Бейкера. Можно видеть, как Боб подвергается атаке британских журналистов и представителей богемы, которым он был интересен, в первую очередь как новая знаменитость. «Ваши поклонники понимают хоть слово из того, что вы поете?» – честно спрашивает Боба известная журналистка Марин Клифф, в то время как пожилая состоятельная пара приглашает музыканта посетить их поместье. Погруженный в этот водоворот, Дилан поначалу кажется похожим на смешливого школьника. Есть ощущение, что ситуация его искренне забавляет. Можно видеть, что Боба передается всеобщее оживление, однако при этом он никогда не выглядит полностью погруженным в обстановку. Постоянно и деликатно ускользают любых попыток представить его рупором поколения или втянуть в какие-то игры. Окруженный постоянным и навязчивым вниманием англичан, Дилан довольно быстро начал терять терпение и вскоре взял за привычку троллить, испепелять и унижать самых навязчивых и бестактных собеседников своей язвительностью, остроумно изобретательной и беспощадной. Было очевидно, что 23-летний музыкант получал удовольствие от того, что даже взрослые люди в беседе с ним выглядели как неуверенные школьники. «Боб вел себя просто отвратительно, но при этом блестяще. К тому моменту я уже поняла, что в беседе он может кромсать людей на кусочки», вспоминала пиарщица Антея Джозеф, сопровождавшая Дилана во время британских гастролей. Сам дилон находил достаточно эпитетов в отношении местных журналистов. Они задают неправильные вопросы в духе, что ты ел на завтрак или какой у тебя любимый цвет в таком духе. «Газетные репортеры — это просто отсталые авторы, романисты-неудачники. Они не задевают меня тем, что вешают на меня ярлыки. У них у всех есть готовые представления обо мне, так что я просто им подыгрываю». Однако временами Боб уставал подыгрывать. После того, как серьезному журналисту из Тайм удалось как следует поддеть его своими бестактными вопросами, вас действительно волнует то, о чем вы поете, рассерженный музыкант пошел еще дальше». Отбросив свою насмешливую учтивость, он продемонстрировал недюжный опломб. «Я не фолк-сингер, но вам этого не понять, я пою не хуже Карузо». В те моменты, когда дела не осаждали журналисты, он подвергался нашествию лондонской золотой молодежи, которая была абсолютно уверена, что самый главный фолк-поэт Америки хочет куролесить ночь напролет. На самом деле он активнее тянулся к печатной машинке, которая всегда была рядом, чем к новым знакомствам. Вечера в гостинице регулярно превращались в лихие сборища, на которых было полно как всевозможных прихлебателей, стремившихся самоутвердиться так и настоящих знаменитостей. Сопровождавшая Дилана Джоан Баэс имела привычку петь при каждом удобном случае, даже когда Дилан усаживался за свою машинку, а юная поп-дива Мариен Фейтфул, наследница Габсбургов и Леопольда фон Захер Мазоха, просто тихо сидела в углу. Наркотики, как и девушки, тоже всегда были в зоне доступа, и они отнюдь не делали Дилана спокойнее. Нико, еще одна из многочисленных спутниц Боба, вспоминала, что во время богемных сборищ Дилан выглядел ужасно. Он, как водится, был полностью удолбан, мрачен и спесив. Фильм «Не оборачивайся» зафиксировал момент, когда не очень трезвый Дилан слетает с катушек во время вечеринки в роскошном номере отеля «Совой». Его терпение лопнуло после того, как один из перебравших гостей, запершись в ванной, начал швырять в окно роскошные стеклянные полки. Не очень высокий Боб, выставив грудь колесом, начинает по-пацански прессовать и допрашивать подозреваемого. Кто бросил чертово стекло на улицу? Мать твою, я сам не собираюсь огребать за это. Или ты мне скажешь, кто это сделал, или свалишь отсюда нахрен. В то же самое время концерты Дилна проходили с настоящим триумфом. Бобу удавалось сотворить с англичанами то, что не удавалось даже Битлам. Дилл он обладал способностью создавать гробовую тишину. Даже шумные фанаты поп-музыки были повергнуты в молчание его словами, честностью его исполнений, свидетельствовал музыкальный журналист Рэй Колман. Его репортаж с концерта, опубликованный в музыкальной газете Melody Maker, был остроумно заглавлен бетламанией без воплей. Под впечатлением пребывала даже более серьезная британская пресса. Есть лучшие певцы, лучшие гитаристы, лучшие исполнители на гармонике и лучшие поэты. Но нет другого 23-летнего молодого человека, который мог бы проделать все это даже со слабым подобием такой же силы, оригинальности и огня. Восторгался Дейли Телеграф. Рэй Колман Когда этот хрупкий, серьезный и очень непримечательный человек вышел на сцену, имея при себе лишь гитару, семь гармоник и два стакана воды, воцарилась тишина. После каждой песни зрители аплодировали. Громоподобно. Никаких криков, свиста или разговоров. Аплодисменты выключались почти механически, словно их закупоривали. Можно было бы предположить, что и сам Боб, устав от светской жизни, отводил душу на концертах, общаясь с преданными зрителями и исполняя свои песни. Однако это было не так. Я все делал как надо. Пел, играл на гитаре. Это был беспроигрышный вариант. Меня это очень утомляло. Я знал, что сделают зрители и как они будут реагировать. Все было на автомате. Имея при себе только акустическую гитару, Дилан не мог атаковать публику своими новейшими боевиками вроде Subterranean Homesick Blues или Megis Farm. Концертная программа была наполнена фолкотовизмами вроде The Times They Are A-Changing, Wizgot On Our Side или дружелюбными хитами All I Really Want To Do. Конститура Дилан, похоже, ненавидел прессу, ненавидел мир знаменитостей, что немаловажно, ненавидел самого себя. Из огня до полымя, сбежав из лагеря фолк исполнителей он обнаружил себя в лагере поп-звезд, которые жаждали записать его в свои ряды. Дилану, который всегда стремился оставаться аутсайдером, теперь приходилось искать пути к бегству. «Я собирался завязать с пением, я был опустошен, я играл много песен, которые не хотел играть, я пел слова, которые не хотел петь». Честно сообщал он журналистам несколько месяцев спустя. Очень утомляет выслушивать, как тащатся от тебя другие люди, если ты сам от себя не тащишься. Весной 1965 года Боб работал над поэтическим сборником и всерьез подумал о том, чтобы переквалифицироваться из музыкантов в поэты. Десять страниц устойчивой ненависти. История одной песни. Не исключено, что Дилан притворил бы свое желание в жизнь, но ему помешало его же собственное произведение. Действительно, поначалу оно казалось более подходящим для книги, чем для альбома. Но уже тогда эмоциональный оттенок этого текста был совершенно очевиден. Когда оно было длиной в десять страниц, то никак не называлось. Просто ритмическая штуковина на бумаге, вся про мою устойчивую ненависть направленная на некий вопрос, который был честным. В конце это была уже не ненависть, я говорил кому-то что-то, что он не знал, говорил, что ему повезло. Месть, вот более точное слово. Однако из десяти страниц устойчивой ненависти родилась, вероятно, самая прославленная песня Боба Дилана, и именно эта песня навсегда вернула его в музыку. Я обнаружил, что пишу эту песню, эту историю, этот долгий поток блевотины примерно на 20 страниц. Из этого я взял лайк like Stone» После того, как я ее написал, мне больше не интересно было сочинять роман или пьесу. До сих пор Дилан так и не поведал миру, кто же стал мишенью его мести и его песни. Исследователи называют разные кандидатуры, в их числе неизменно оказываются Джоан Баэс, Мэрин Фейтфул, Энди Ворхол, Эдди Сэджвик или даже сам Боб. Но очевидно одно – излив свой яд на бумагу и осознав, что получил не поэму, а текст новой песни, Дилан снова ощутил себя музыкантом. «Лайка Роллинг Стоун» была записана 16 июня 1965 года и выпущена на сингле месяц спустя. Гитарная партия на записи принадлежала 21-летнему Майку Блумфилду, специально приглашенному Диланом. Продюсером в последний раз для Дилана выступил Том Уилсон, а запоминающуюся партию органа, вопреки воле продюсера, исполнил гитарист Эл Купер. Молодой человек сумел попасть на запись в последний момент, задействовав свою хитрость и настырность. Однако его запоминающаяся партия стала тем финальным ингредиентом, которого песни не хватало до полного совершенства. С первым ударом малого барабана Дилан как будто с ноги вышибает двери с тесноты и духоты студии на широкий просторный хайвей, по которому катится и катится неостановимый этот музыкальный восторг. Like a Rolling Stone звучит как поток свежего воздуха, бьющий в лицо, как первый момент наслаждения, только что обретенный свободой, как торжество, И как сладкая месть. И кажется, что Дилан пьет ее захлеб с упоением, ощущая себя на гребне волны этого потока, несущего его вперед от куплета к куплету. Один язвительнее другого. Люди говорили, берегись, красотка, упадешь, расшибешься. А ты думал, они шутят. Что-то теперь твоей гордости поубавилось. Боб наконец-то получает возможность припомнить героине песни все, что накипело у него за долгое время. С легкой небрежностью он набрасывает безупречный ритм своих насмешливых и саркастических строчек, в которых он, словно муравей из басни, припоминает стрекозе, загадочной мисс одинокой, всю ее прежнюю легкую и красивую жизнь. К концу каждого из куплетов, когда чаша терпения переполняется, интонация Дилана взлетает вверх протяжной гнусавой нотой, чтобы разрешиться торжествующей кульминацией знаменитого припева. Хау does it feel? Ну и как тебе теперь?» В этом вопросе ощущается не только злорадное чувство расплаты, но и радость собственного освобождения, словно вместе со своей героиней автор и сам сбросил утомившие его оковы, ощутил себя полностью свободным, невидимым и неуязвимым для всех, кто так долго вытягивал из него соки. Like Роллингстоун – это не просто Дилан, восставший из пепла, это подлинный момент рождения рок-музыки, которая, наконец, нашла свой язык, обрела волю, и теперь ощущает перед собой бескрайний горизонт. Можно бесконечно анализировать текст «Лайка Роллинг Стоун» и ее гармонии, но суть неизбежно будет ускользать от любого анализа, потому что, как и в случае с каждым, подлинно великим произведением эта песня представляет собой нечто большее, чем простая сумма ее составляющих. Позволим себе сформулировать так. «Лайка like Роллинг остается вечной вневременной песней, потому что зафиксировал в себе...» ощущение абсолютной свободы. Поток свиста и шума. Битва при Ньюпорте. Лайка like Роллингстоун была выпущена на сингле во вторник 20 июля 1965 года. А в пятницу 23 июля Дилан прибыл в Ньюпорт, чтобы в третий раз выступить на ежегодном местном фестивале. К тому моменту, как музыкант ступил на территорию фолк-праздника, «Лайка like Роллингстоун уже вошла в чарт и звучала из каждого окрестного радиоприемника. Боб оказался в интересной ситуации. Громкий рок-хит на всех радиостанциях, консервативный фолк-фестиваль на повестке дня. Все указывало на то, что Ньюпортский «Титаник» двигался прямым курсом на Дилановский рок-айсберг. Массы зрителей были взбудоражены ожиданиями, прогнозами и слухами. Собирается ли Боб воспроизводить на фолк-сцене свою электрическую атаку? Может, он исполнит акустическую версию песни? Однако в компании сделан на мероприятие прибыл всего лишь один музыкант Эл Купер, поэтому неопределенность сохранялась. На обширной территории фестиваля располагались маленькие площадки, мастерские, а также главная сцена, на которой проходили вечерние выступления. Делну предстояло дать один концерт на сцене мастерской в субботу и один на главной сцене во время грандиозного воскресного финала. Напряжение стало нарастать после того, как Дилан вышел на маленькую сцену в сочинительской мастерской, чтобы исполнить сольный акустический сет. Джо Бойд вспоминал, вокруг сочинительской мастерской собралась такая огромная толпа, что под угрозой оказались остальные мастерские. Люди начали жаловаться, сделайте погромче Дилана, нам мешает банджо с соседней сцены. Это сильно не соответствовало тем принципам, которые продвигал фестиваль. Вопреки ожиданиям, Дилан не стал пытаться воспроизвести в акустике свой новый хит. Вместо этого он исполнил несколько более мирных песен и, улыбнувшись, сошел со сцены под радостные овации огромной толпы. Его машина тут же была окружена поклонниками. Однако выступление на сцене сочинительской мастерской было только затравкой. Все ждали воскресного вечера. Теперь интрига вокруг этого выступления стала еще напряженнее. Спустя несколько часов после акустического выступления Дилана случился известный инцидент в блюзовой мастерской. По воспоминаниям Роуди Джонатана Тэплина, Дилан наблюдал всю драму, развернувшуюся вокруг выступления The Paul Butterfield Blues Band, и был возмущен не менее Гросмана. Тэплин рассказывал, что Дилан тут же принял решение бросить перчатку. Он был настроен в духе, если они думают, что смогут вырубить здесь электричество, то пошли они нахрен. Под влиянием момента он тут же заявил, чтобы выступить с электричеством. И не просто с электричеством, а в компании Элла Купера и членов группы Пола Баттерфилда, гитариста Майка Блумфилда и ритм секции в составе Джерома Арнольда и Сэма Лэя. Решение было довольно смелым. Уже завтрашним вечером Дилну предстояло выступить на главной сцене фестиваля, а музыканты The Paul Butterfield Blues Band при всей их одаренности не привыкли к ритмически сложной музыке, которую тогда играл Боб. Последовала ночь совместных репетиций. И к рассвету, по воспоминаниям Блумфилда, их сводный ансамбль звучал ужасно. Боб, однако, имел другое мнение, или просто не слишком задумывался о подобных мелочах. Вечером 25 июля Дилан со своей новой группой вышел на сцену Ньюпортского фолк-фестиваля с электрической группой и начал свое выступление с песней «Мэггис Фарм». По поводу того, что случилось дальше, по сей день спорят не только историки, но и очевидцы. Едва ли не самый красочный отчет о событиях той ночи предоставил Джо Бойт, ныне знаменитый продюсер, автор блестящей автобиографии «Белые велосипеды», а в то время 22-летний менеджер и звукоинженер. Вместе с коллегой Полом Ротшильдом он отвечал за звук на Ньюпортском фестивале. Во всех своих показаниях Бойд продолжает уверенно утверждать, во время электрического дебюта Дилна звук был выстроен настолько хорошо, насколько это было возможно в 1965 году. Когда прозвучала первая нота Мэггис Фарм, по нынешним меркам это было не так уж громко, но по тогдашним меркам это была самая громкая штуковина в истории. Дело было не только в музыке и не только в том, что он, Дилан, вышел и сыграл с электрической группой. Это был мощный, ядренно смикшированный, отлично исполненный рок-н-ролл. Однако были другие мнения. Тони Гловер, друг и земляк Боба, который находился в толпе, считал, что мощи и были на месте. Но проблема заключалась в том, что звук, по сути, был отстойным. Вокалы гитар то появлялись, то пропадали в миксе, а клавишных практически не было слышно. Я слышал, как люди кричали «сделайте погромче голос» или «не слышно клавиш» и все в таком духе. Джек Холцман. «Мы слышали музыку со смысленными текстами рок-битом. Все черты музыки, не пересекавшиеся долгие годы, за мгновение схлопнулись в единое целое». И тут внезапно мы услышали недовольное гудение зрителей. Оно превратилось в поток свиста и шума. Это было очень странно. Что же произошло на самом деле? Современным поклонникам Дилана остается только гадать и спорить, а также завидовать тем, кто видел все своими глазами. Однако у нас есть и преимущество. Черно-белая кинохроника режиссера Мюра Лернера сохранила историческое выступление в идеальном качестве. Луч света выхватывает из темноты только Дилана, Вся остальная группа остается скрытой в темноте. Исполняя текст о том, что он больше не хочет гнуть спину на старую Мэгги, Боб выглядит спокойным, уверенным, равнодушным. Даже в черной кожной куртке он совершенно не похож на рок-музыканта, скорее на Байрона со Стратокастером. Его сердитые строчки, кажется, выбивают не менее четкий бит, чем ритм секции, слажно работающая на втором плане. Время от времени Дилан командует. «Олрайт» right, и отходит в сторону, чтобы уступить место очередному едкому, почти гаражному соло Блумфилда, звучащему откуда-то из темноты. Музыканты кажутся сосредоточенными, они знают, что делают. Их музыка, похожая на сжатую пружину, определенно контрастирует со стальной программой, по-пионерски открытой и честной. Когда стихают последние звуки и следующие за ними первые аплодисменты, гудение публики становится хорошо различимым. Когда песня закончилась, раздался рев, в котором слилось множество звуков, комментировал Джо Бойт, находившийся в тот момент среди зрителей. Конечно, среди них были возгласы неодобрения, но они не составляли большинства. Были крики восторга и торжества, были издевки и возмущения. Дилан, однако, не собирается делать никаких объявлений в публику, и группа молча переходит к следующему номеру, новейшему хиту и, вне сомнению, гвоздю этой программы. По сравнению со студийной версией, исторический концертный дебют Лайка like Роллинг Rolling Stone кажется на удивление безобидным, словно в полсилы, будто бы музыканты продолжают репетировать. Группа звучит не очень уверенно, но дело остается бесстрастным. Он не стремится передать зрителям ни воодушевление, ни раздражение. Он выглядит усталым или пребывающим слегка под кайфом. Исполняя то, что сегодня мы назвали бы рок-музыкой, Боб не напитывается её энергией, а скорее совершает некий равнодушный жест загородившись от публики стеной электрического звука. Разительный контраст с этим перформансом представляли события, которые в то же самое разворачивались перед сценой. Едва Джо Бойт с удовлетворением убедился в том, что Дилана и отлично слышны из зрительского сектора, как его тут же вызвали за сцену на разговор. Прибыв на место, Бойт узрел перед собой недовольный физиономией Аксакала Форгкомитета, Алана Ломакса, Питы Сигера и Теодора Бикеля. «Слишком громко», — сказали Аксакалы. «Надо сделать потише, так нельзя. Это невыносимо». После чего один из них потребовал от Бойда объяснения, как добраться до звукорежиссерского пульта, чтобы убавить громкость. Бойд терпеливо объяснил, что найти пульт несложно. Нужно лишь выйти на парковку, повернуть налево, пройти вдоль забора до главного входа, снова повернуть в направлении сцены по центральному проходу. Как раз там, в районе ряда G, будет находиться заветный пульт. «Всего-то метров четыреста». «А побыстрее нельзя?» — спросили Аксакалы. «Можно, конечно, надо просто через забор перелезть», — ответил Бойт, бегло оценив зрелый возраст и комплекцию членов форккомитета. В ответ на это Ломакс прорычал. «Иди туда сейчас же и скажи им, что звук должен быть убавлен. Это приказ совета». Бойт подчинился, ловко преодолел ограждение и вскоре увидел за пультом инженера Пола Ротшильда, а также Альберта Гроссмана и Питера Ярроу. Все трое имели чрезвычайно довольный вид, несмотря на то, что вокруг них разворачивался настоящий ураган. Люди вставали, размахивали руками. Одни кричали что-то одобрительное, другие бурно выражали недовольство, кто-то спорил, а некоторые ухмылялись как сумасшедшие. Пронзительное гитарное соло Блумфилда проносилось над нашими головами. Бойт честно передал довольной троице указания остальных членов совета, На что Яроу сообщил, что совет должным образом представлен за звукорежиссерским пультом, и что уровень громкости именно такой, какой надо. К своему ответному посланию Яру присовокупил средний палец. К тому моменту, как Диланса товарищи завершил свое невероятно короткое выступление из трех песен, больше они просто не успели отрепетировать, стало очевидно, что Аксакалы безвозвратно утратили контроль над ситуацией. Пит Сигер Плюнов удалялся к машине, а его жена рыдала от потрясения. Когда Питер Яру вышел на сцену и как заправский диджей спросил зрителей: «Вы хотите еще?» Ответом ему был могучий рев толпы, в котором, вне всякого сомнения, смешались «да» и «нет». Чтобы успокоить всех, Яру объяснил, что Бобби сейчас вернется с акустической гитарой. И он оказался прав. Дилан вернулся и сыграл сначала «It's all over now, baby blue», а затем мистер Тамбурин Мэн. Первая звучала как прощание, вторая как утешение. Больше не загороженный электрическим грохотом Боб, казался, внезапно раскрылся перед зрителями. Выхваченный лучом света из бескрайней темноты он выглядел одиноко. Его мимика оставалась по-прежнему скупой, исполнение строгим, и вряд ли зрители могли увидеть то, что увидела кинокамера, сползающий по щекам Дилана слезы. Что-то вроде цирка. Дилан и Захокс отправляются в тур. Ньюпорский Димаш вызвал бурю дискуссий в кругах слушателей, в первую очередь в кругах любителей фолка. На странице главного фолк-журнала сингаут уже знакомый нам Ирвин Силбер, охарактеризовал выступление Боба как «неважный рок» и «неважный Дилан», в то время как Пол Нельсон, другой автор журнала, назвал Ньюпор 65 «грустным расставанием». Явным или неявным образом все сходились во мнении. Так, как было раньше, уже не будет. Есть все основания полагать, что Дилан тоже понимал это, когда вернулся в студию, чтобы продолжить сессии записи нового альбома, получившего название Highway 61 Revisited. Даже если Боб был потрясен итогами Ньюпортского фестиваля, новые песни демонстрировали, что его перо стало еще острее. Сами песни, однако, звучали все более причудливо и загадочно. Кульминацией новой пластинки была неописуемая 10-минутная фантасмагория Desolation Row. Включавшая строчку «Цирк приехал», она представляла собой пеструю, похожую на калейдоскоп галерею исторических личностей и литературных героев, погруженных в странные занятия. Однако, если Desolation Row звучало как отстраненное, слегка ироничное созерцание, то Ballad of Man была прямой атакой. Под неспешный ритм песни, угрожающий завихрение органа Элла Купера, Дилан дерзким тоном декламировал свое обращение к загадочному тощему человеку. На протяжении семи безжалостных куплетов несчастный герой песни оказывается во все более странных и сюрреалистических ситуациях. Встречая таких персонажей, как глотатель мечей и одноглазый карлик, мистер Джонс не в силах осмыслить суть происходящего, несмотря на всю свою начитанность. «Что-то происходит, но ты не понимаешь, в чем дело, не так ли, мистер Джонс?» с вызовом вопрошал Дилан. По мнению барабанщика Бобби Грега, «Ballet of Us, The Man» была сволочной песней. Эл Купер добавлял к этому, что и сам Дилан в те времена был королем сволочной песни. Определенно, мистер Джонс был достойной парой «Мисс Одинокой» из Лайка «Like Роллингстоун. Rolling Stone». И Боб уже морально готовился ко встрече с ними на своих грядущих, теперь электрических концертах. Дилан начинал свой новый тур, цитируя недавний хит «Без дороги домой», совершенно неизвестный, как «Перекати поле». Пути к отступлению не было, но все же теперь он был не один. Электрическую часть его концертной программы — в первом отделении по-прежнему звучали акустические номера — поддерживали четверо музыкантов — Эл Купер, клавиши, Харви Брукс, бас, а также два участника не слишком известной группы The Hawks — гитарист Робби Робертсон и барабанщик Левон Хельм. Фотограф Дэниел Крамер рассказывал, что перед первым концертом Дилан собрал своих музыкантов и сказал, что им нужно быть готовым ко всему. По воспоминаниям Харви Брукса, вопрос пощады или мирного урегулирования на повестке дня не стоял. Мы обсудили, что нужно просто разучить музыку и получать удовольствие от выступления. Боб сказал, если людям не понравится, тем хуже для них. Будут привыкать. Вероятно, Боб действительно ощущал себя на арене Шапито. Эл Купер был уверен. Дилан знал, что-то должно случиться. Он сказал, короче, тут будет что-то вроде цирка, просто не обращайте внимания и играйте. Предчувствия не обманули Дилана. Первый же концерт, прошедший 28 августа на 15 тысяч на Нью-Йоркской арене форест Хиллс, едва не превратился даже не в цирк, а в настоящее поле битвы. В своем репортаже американский журналист Джек Ньюфилд выдал желаемое за действительное, обозвав любителей фолка модами, а фанатов электрической музыки – рокерами. Однако это отнюдь не умаляет накала страстей на концерте, который многие сегодня называют одним из лучших в биографии Дилана. Первое отделение, посвященное сольным акустическим номерам Боба, прошло спокойно. То, что автор репортажа назвал буйным конфликтом, началось во время второго отделения, когда Дилан вышел на сцену с электрической группой. «Моды дико освистывали своего бывшего героя после каждой электрической мелодии», — сообщал Ньюфилд. Они сардонически скандировали «Хатим» Дилана и выкрикивали оскорбления в его адрес. Тем временем рокеры отмороженными отрядами «Камикадзе» по 6-8 человек Вскакивались с трибун после каждой рок-песни и неслись к сцене. В то же самое время моды реагировали на профанацию своего идола тем, что швыряли фрукты. На этот раз уже нельзя было сказать, что пресловутые моды были застигнуты врасплох, как на Ньюпортском фестивале. Дилану приходилось иметь дело с публикой, которая заранее знала, что ее ожидает, и оставалась на своих местах только ради того, чтобы выразить неудовольствие. Но теперь к агрессии был готов и сам Дилан, Похоже, что он не просто получал удовольствие от происходящего, но и напитывался энергией от негативных откликов. Отвечая на вопрос журналистки, каково это, быть освистанным такой огромной толпой, Боб сообщал. Я думаю, было здорово, правда, я бы соврал, если бы ответил по-другому. Запись, сделанная на монитор во время следующего выступления Дилна в Лос-Анджелесе, демонстрирует, что он имел полное право быть довольным собой. На этот раз мы слышим не зажатую и плохо срепетированную кучку музыкантов а отлично сыгранную команду, которая выдает в народ сухую, простую, резкую ритмичную музыку, не слишком переживая об оскорблении чувств верующих в традиционный фолк. Даже если ты фолк-рок, то бесконечно далекий от плавных переливов музыки The Birds. Или, как сказал тем вечером диск Жакея Мюррей Кей, объявлявший выход музыкантов, это не рок, это не фолк, это новая штука под названием Дилан. Дилан определенно почувствовал вкус крови. После того, как лос-анджелесский концерт был принят заметно более позитивно, он заметил. «Жаль, что не свистели. Это хороший пиар. Помогает с продажей билетов». Боб по-прежнему мог шутить с представителями прессы, щеголять остроумием и улыбаться, однако в некоторые моменты он уставал от игр и переходил к нападению. «Вы не можете напечатать правду!» – орал он на одного из несчастных журналистов. «Правда, это бомж, который блюет в канаве. Вы можете такое напечатать?» другим объектом атаки становились конкурирующие сонграйтеры. Гитарист Майк Блумфилд, которому повезло наблюдать эти битвы со стороны, комментировал. Он изменился. Я бы сказал, что он сознательно был таким жестоким. Черт, я не понимал их игры, это постоянно безумное садистское опускалово. Кто царь горы, кто на верхушке. Фил Окс был сверстником Дилна, а также не менее сердитым фолк-исполнителем, и при этом не менее честолюбивым. «У меня была битва с Диланом», — вспоминал Окс много лет спустя. Тогда он был очень заносчивым. Всех остальных сочинителей он пытался раскладывать по полочкам, с той точки зрения, насколько он сам хорош. Он говорил, «Ну, Эрик Андерсон, ты на самом деле не сочинитель». Или он говорил, например, «Фил, ты на самом деле не сунграйтер, а журналист. Не стоит тебе песни сочинять». В другой момент, когда сам Окс попытался критиковать одну из новых песен Дилана, То поплатился тем, что был выдворенно разгрененным автором из его лимузина. Судя по всему, еще меньше симпатии Дилан испытывал по отношению к другой знаменитой фигуре того времени – Энди Уорхолу. Стоит отметить, что Дилан бывал в мастерской Уорхола, фабрике, и даже стал участником знаменитых кинопроб Энди. Кинопленка запечатлела хмурого, не слишком довольного Дилана, который, похоже, с неудовольствием снял свои темные очки и теперь смотрит мимо камеры и нетерпеливо елозит. Отношения Дилана и Ворхола определенно не улучшились после того, как Дилан нахмурил и увел с фабрики одну из главных звезд Ворхола, несчастную диву Эдди Седжвик. Дилан определенно нашептывал на ухо Эдди нелицеприятные вещи про Энди, а сам Энди невозмутимо сообщил потрясенной девушке, что ее бойфренд Боб на самом деле женат. К сожалению, история не сохранила ни одного высказывания Дилана о столь милых сердцу Ворхола за Velvet Underground. Однако мы знаем, что в декабре 1965 года Робби Робертсон, по приглашению менеджера Элла Арновица, наведывался в кафе Бизар, чтобы оценить вельветов, после чего возненавидел то, что увидел. Это кажется еще более странным, если вспомнить, что не только саунд, но и отношения к зрителям у Дилана и за Velvet Underground в то время были довольно схожими. Быть или не быть. Концерты и конфликты. Тем временем в концертном составе Дилана произошли перемены. Эл Купер решил уйти в самостоятельное плавание, благородный Левон Хелм воспользовался моментом, чтобы поставить ультиматум Бобу и его менеджеру, забирая нас всех или не забирая никого. Дилан выбрал первый вариант, и вскоре Робертсон и Хелм воссоединились со своими товарищами из The Hawks, басистом Риком Данко, пианистом Ричардом Мануэлем и органистом Гартом Хадсоном. После нескольких дней репетиции обновленный бэнд Дилана дал несколько пробных концертов в Техасе. 1 октября группа чувствовала себя уже достаточно уверенно, чтобы представить перед зрителями престижнейшего нью-йоркского Карнеги Холла. И хотя большая часть консерваторов из Сингаута демонстративно покинула зал перед началом второго деления, выступление имело абсолютный успех. Как вспоминал Левон Хелм, в финале концерта несколько сотен людей выбежало к сцене, требуя выхода на бис. Мне был виден Боб, стоящий у микрофона. Он был измучен, удолбан, но он светился. Однако праздновать победу было рано. Прежде всего, Дилан еще только осваивал тонкости коллективного музицирования. Было чертовски сложно, потому что он только учился играть в группе, рассказывал Хелм. Он внезапно останавливался, ломал ритм, мы сбивались и терялись. Мы смотрели друг на друга и пытались понять, что же мы играем – отличную музыку или полное дерьмо. Свидетельство очевидцев и сохранившейся концертной пленки свидетельствуют о том, что первое предположение было определенно ближе к истине. Любительская запись, сделанная 30 октября в Хартфорде, столице Коннектикута, зафиксировала один из моментов подлинного музыкального величия. Группа играет энергично, плотно, сыгранно и целеустремленно. Ценнейшие воспоминания о том выступлении сохранил Джим Леклер, большой поклонник Дилана. В октябре 1965 года Джим посетил три концерта Боба за пять дней, и при этом имел возможность наблюдать происходящее с самых первых рядов. Вот что он писал. «Я однажды читал, что самый поразительный момент во всей области исполнительских искусств возникает, когда Боб Дилан выходит на сцену». Можно смело сказать, что это заявление было как никогда близко к истине во время его неспокойных выступлений 1965-1966 годов. Когда свет в зале погас, и Боб вышел из темноты в центр сцены, было ощущение, что он излучает ауру, казавшуюся почти сверхъестественной. Освещенный огнями, он выглядел бледным, как призрак. Не знаю почему, но когда я вспоминаю Дилана тем вечером, мне часто приходит на ум Гамлет, Готовящийся к знаменитому монологу Вот же действительно быть или не быть. Стоящий всего лишь в нескольких футах от меня он казался хрупким, похожим на фарфоровую куклу. В своих воспоминаниях, опубликованных на общедоступной странице в Google Docs, Леклер сравнил акустический сет Дилана с церковной службой. В воздухе витало что-то почти святое, и музыка преодолевала все границы, которые способна определить или включить в себя популярная культура. Зрелище было завораживающе, мы были в благоговении. Однако вслед за акустическим отделением неизбежно, на этот недвусмысленно намекали усилители, стоящие на сцене с самого начала концерта, следовал электрический сет. Неудивительно, что после предшествующей церковной службы он казался некоторым прихожанам форменным святотатством. Леклер вспоминает, что после перерыва Дилан появился на сцене в компании пяти музыкантов, объявленных ранее как «Ливон The Hawks. Самое лучшее определение, которое я могу подобрать для описания того, что последовало, это взрывное. Стоун блюз, шквал этого электрического саунда, сворачивал крышу. Мне особенно запомнилась невероятная энергия, исходившая от Рика Данко. Его бас пульсировал и вибрировал через все мое тело. Дилан, который был таким утонченным и уязвимым во время акустического отделения, теперь превратился в безумную марионетку. Он постоянно поворачивался к Робби Робертсону и подначивал его, как будто их жизни зависели друг от друга. Записи тех концертов, которые всплыли за прошедшие годы, великолепны, но они никогда не передают свирепого духа отмороженных дуэлей Робби и Дилана. Подводя итог своему восторженному репортажу, автор заключает, что в целом реакция публики была позитивной. Дилан определенно привлек большую часть зрителей в свой лагерь. Однако он также вспоминает выкрики из зала, звучавшие во время электрического сета. «Полк-музыка! Вали назад в Англию к The Beatles!» Леклеру также удалось подслушать разговор двух зрителей после концерта. Они обсуждали, сколько недовольных вышло из зала во время электрического отделения. Сидя в своем первом ряду, Леклер не имел возможности наблюдать то, что происходило в зрительном зале. Однако Левону Хелму со сцены было определенно виднее и слышнее. Люди продолжали свистеть, — комментировал Ливон те осенние концерты. Чем больше Боб слышал всего этого, тем сильнее ему хотелось задолбить эти песни в зрителей. Мы не хотели играть так громко, но Боб скомандовал звукачам выкрутить громкость на полную. Он качался и рубился перед краем сцены, пока Робби играл свои соло. Я стал приходить к мнению, что это странный способ зарабатывать на жизнь. Вылетаешь на концерт на частном самолете Боба, выпрыгиваешь из лимузина, а затем тебя освистывают. Хэм протянул всего лишь два месяца, после чего сдался и покинул группу. Левон заявил. «Я больше не хочу этим заниматься», — вспоминал Робертсон, признавая. «Поначалу шума было многовато». Робби Робертсон. «Я думал, чего делать из мухи слона? Дайте человеку играть то, что ему хочется». Ситуация была очень странной, нам с Ливоном даже сравнить было не с чем. Эти фолк-консерваторы были бешеными. Мы чувствовали себя на далеком острове, где каннибализм еще не искоренили. Коронили Дилана. Возвращение в Британию. Дилан, однако, сдаваться не собирался. В конце ноября он снова, уже третий раз за год, вернулся в студию, чтобы начать работу над очередным лонгплеем. Двойной альбом Блонд-Блонд «Blond ставший результатом спорадических сессий в Нью-Йорке и Нэшвилле, звучал еще более странно и причудливо. В то время как предыдущие два альбома открывались сердитые атакой сапты «Running Home Sick Blues» или «Like a Rolling Stone», «Blond on Blond» открывался фарсом. Бравурная «Rainy Day Woman» 12 and была поддержана разудалой духовой секцией, а также текстом, в котором Боб сетовал, что камнями нынче забрасывают по любому поводу. Когда ты за рулем, когда играешь на гитаре и даже когда ты лежишь в своей могиле. Мне было бы не так одиноко, заключал Боб. Всех надо бы побить камнями. Для американского уха, однако, это заявление звучало крайне двусмысленно. Everybody must get stoned. С тем же успехом можно было перевести, как удолбаться надо всем. Сардоническая Rainy Day Woman 12 and 45 больше всего напоминала цирковой марш или марш фриков. Для честных фолкстеров это было уже слишком. Остальные песни на альбоме звучали не менее загадочно и чудно. Было ощущение, что Боб меньше сердится или нападает, но все глубже погружается в недра собственного, изрядно затуманенного сознания. Студийные сессии blond он блонд» были завершены к апрелю 1966 года, в самый раз к началу нового гастрольного тура Дилана, на тот момент самого масштабного в его карьере. Параллельно с сессиями записи Боб продолжал выступать с The Hawks. По мнению Робертсона, к старту мировых гастролей общие усилия принесли ощутимые плоды. Группа наконец-то нашла то, что искала. К началу тура по Австралии и Европе мы открыли эту штуку, чем бы она ни была. Она не была ни легкой, ни фолковой. Она была очень динамичной, взрывной и жестокой. Далеко не все, однако, были готовы услышать взрывного и жестокого Дилана. Уже в Австралии музыканту пришлось столкнуться с враждебно настроенными журналистами, и в очередной раз наблюдать зрителей, которые массово покидали зал во время электрического сета. Однако к тому времени, как Торнея достигла берегов Великобритании и Ирландии, ситуация стала еще серьезнее. Дилан и его группа узнали о себе много нового, выступая в Дублине 5 мая. Электрическое отделение концерта прерывалось выкриками, а корреспондент Мелоди Мейкер разоглавил свой концертный репортаж «Вечер большого разочарования». Статья сообщала. Трудно было поверить своим глазам, наблюдая вихляющего бедрами Дилана, который пытался выглядеть и звучать как Мик Джаггер. Первый концерт британской части тура, прошедший 10 мая в Бристоле, был отмечен выкриками «Сделай потише» и массовым исходом из зала. Одно из писем в Бристоле и Post гласило «Я только что вернулся с похорон, хранили Дилана в могиле из гитарой, оглушающих барабанов. Одно утешение Вуди Гатри не дожил до этого дня». Другой рецензент заключал, что Дилан принес тексты и мелодии жертву богу Биг Бита. Подобные настроения составляли разительный контраст с эйфорией, царившей на предыдущих британских концертах Дилана. Однако, строго говоря, претензии британской публики к Дилну начались еще в прошлом году. Консервативные англичане изначально восприняли обращение Дилана в электричество заметно враждебнее, чем либеральные американцы. Важно помнить и то, что в Великобритании того времени была не только более консервативной, но и более левой страной, чем Америка. Левофланговая часть британских слушателей определенно страдала от засилия всех этих The Beatles, The Rolling Stones и прочих подобных проявлений капиталистической поп-музыки. Можно представить, что для этих англичан, наблюдавших в непосредственной близости от себя звериный оскал битломании и массового фанатизма, волк был натуральной скрепой или чем-то вроде луча света в темном царстве. Дилану приходилось олицетворять этот свет, хотел он того или нет. Неудивительно, что когда Боб взялся за электрогитару, многие британцы были потрясены. Юэн Маккол, патриарх британского фолка, поэт и коммунист, возмущался. Как по мне, Дилан – идеальное воплощение антиартиста в нашем обществе. Он против всего, последнее прибежище того, кто на самом деле не хочет менять мир. Он оперирует обещаниями, кроме того, я считаю, что его поэзия – это гнилье. Если коммунисты и пролетарии страдали за идею, то музыкальные критики просто не врубались. Низкопробный Дилан комментировала британская пресса в выход сингла «Лайка like Rolling Stone в 1965 году. Рецензия продолжалась строчками. Монотонные мелодия невыразительные пения, пение. Песня оскорбит фолк пуристов струнными и электрогитарами, но при этом вряд ли порадует любителей поп-музыки продолжительностью, монотонностью и сюрреалистическими текстами. Не меньше возмутил англичан новый сингл Дилана «Rainy Day Woman 12 and 45. В то время как американский кэшбокс не увидел в песне ничего крамольного, характеризовав ее как резвые хонки-тонковый блюз-номер исполненный заразительно хорошим настроением, некоторые британские журналисты называли композицию наркотической песней или просто кучей мусора. В итоге легко представить, что пока новый электрический Дилан готовился ступить на британский остров, аборигены готовились растерзать его, Вместе с его злополучной группой. Фил Окс, 1965 Дилан пугает. Он выходит и поет отличные мысли отличные стихи для каждого. И когда мы говорим «для каждого», мы также имеем в виду невротичных, незрелых людей, люмпин пролетариат, людей, которые не умеют себя контролировать. Интересно, что будет дальше. Не знаю, сможет ли Дилан выходить на сцену через год. Не думаю. Я хочу сказать, феномен Дилана станет настолько сильным, что это будет опасно. Британский гастрольный график Боба в этот раз был составлен не менее плотно, чем прошлогодний. 10 выступлений за 12 дней. Казалось, что Дилан с удовольствием втягивается в изнуряющий темп, подчиняя ему не только свои выступления, но и все свое существование. Музыкант вспоминал, что во время британского тура мы никогда не стояли на месте, даже когда мы стояли на месте. Мы все время были чем-то заняты, а это выматывает не меньше, чем концерты. Мы искали лохнесское чудовище, носились четверо суток к ряду и, кроме того, успевали давать эти вечерние концерты. В духе прошлогоднего британского визита жизнь Дилана снова превратилась в круглосуточную череду выступлений, вечеринок, интервью, экскурсий, вылазок на поиски приключений, разговоров до самого рассвета. Он встречался, общался, знакомился, гулял, ездил, выступал, сочинял. Поэт Эдриан Роллинс свидетельствовал. В то время Боб не мог остановиться, в буквальном смысле слова. Дилан вошел в гостиничный номер. Его тогдашние выходы были очень хореографичными, атлетическими. Он все время пританцовывал и не мог оставаться в покое. Голова двигается, ноги шаркают. Тур 1966 года имел важное отличие от предыдущих британских гастролей. На этот раз Дилан был не один, а с группой. По воспоминаниям режиссера Пенне Бейкера, который снова был рядом, Бобу было гораздо веселее с группой, чем самому по себе. В плане исполнения разница была заметна как день и ночь. Это мнение подтверждал и барабанщик Микки Джонс. Во время антракта он начинал разогреваться. Он ходил по закулисью. Он хотел как можно скорее выйти на сцену и заиграть рок-н-ролл. Как только он вешал на себя этот черный телекастер, он уже был готов зажигать. Он начинал скакать по гримерке, и не мог дождаться момента выхода на сцену. Дилана вполне можно было понять. Десятки концертов The Hoax принесли свои плоды. Сбивки и нестыковки остались в прошлом, теперь можно было просто играть и получать удовольствие. В своей книге, посвященной неизданным записям Дилана, архивист Пол Кейбл описывал то, как сыгранно Боб и его команда звучали в 1966 году. Едва слышное притоптывание по сцене, негромкий отсчет раз-два-три, и внезапно все они дружно вступают. Это лишь абстрактный момент во времени, но каждый из них ловит его безупречно. С этого момента каждый инструмент, за исключением гитары Дилана, становится ведущим. Но никто не тянет одеяло на себя, это абсолютно цельная, воодушевленная рок-музыка. Читая восторженные отзывы поклонников и соратников Дилана с Тура 1966 года, можно решить, что Боб Диланд и The Hawks выдавали самые энергичные и забористый рок-н-ролл за всю свою недолгую историю. Однако, сравнивая концертные пленки 1966 года с прошлогодними записями, сделанными в Америке, легко заметить, что это не совсем так. Группа, безусловно, зазвучала богаче, глубже и полнозвучнее. Инструментальные партии стали изобретательнее и интереснее, будь то щедрые аппер Джо Робертсона или насыщенные клавишные партии Мануэля. Электроорган Хадсона добавляет музыке странного ярмарочного карусельного ощущения. Или, может быть, это уже цирк? Легко согласиться с Полом Кейблом. Действительно, каждый играет лид-партию, но эти партии создают единое целое. Однако темп исполнения скорее снизился, музыка зазвучала спокойнее. Кажется, что сосредоточенная и острая атака недавних американских концертов, вопреки заявлениям Робертсона, практически сошла на нет. Во многом это отражение настроений самого Боба. В его голосе звучит отстраненность, погруженность в самого себя, а также усталость. Дилан, который раньше выстреливал строчки пулеметными очередями, теперь бесконечно тянет каждое слово. В закулисной хронике тура 1966 года, отснятого Бейкером, Дилан почти всегда загорожен от мира непроницаемыми темными очками. Он одет в модовский костюм с брюками-дудочками и бетловские ботинки на высоком каблуке. Со своей абсурдно-пышной шевелюрой он напоминает уже не нового Байера, а нечто среднее между франтом, фликом и каким-то диким, неизвестным науке растением. Временами монологи Дилана звучат странно, даже для Дилана. Его тон, загадочные фразы, интонации, его гипертрофированная манера растягивать слова создают ощущение человека, погруженного в себя, витающего в облаках или находящегося под воздействием каких-то веществ. Во время концертов он остроумно и едко отвечает на обидные выкрики из зала и, тем не менее, производит впечатление человека, загородившегося от мира непроницаемой стеной. Барабанщик Микки Джонс вспоминал. Временами, во время электрического сета, Боб едва мог стоять лицом к залу. Он играл не зрителям, а группе. Стоит только отметить, что по меркам 1966 года музыка, которую исполняли Боб Дилан и The Зе Звучало не просто громко, а очень громко. Дело было в том, что стремясь не зависеть от аппаратуры в каждом конкретном зале, техника того времени была крайне несовершенной, команда Дилна привезла с собой из -за океана собственный аппарат. На сцене возвышались внушительные башни колонок и усилителей. Один из очевидцев тех выступлений Рик Сондерс вспоминал: Уровень громкости был чем-то, что я никогда не испытывал раньше, особенно находясь так близко, так что мне просто чердак срывало. Музыку я скорее ощущал, чем слушал. Понадобилось немало времени, чтобы я смог узнавать мелодии. Для консервативной части британских зрителей это было уже за гранью приличий. Борцы за права Фолка видели перед собой наглядные подтверждение того, что их бывший герой предал идею, переметнулся в бездуховный лагерь поп-музыки, наверняка желая подзаработать, и подвергся неизбежному моральному разложению. Об этом говорило все – отречение от песен протеста, богемный внешний вид, новенький телекастер и, по контрасту с тихим благозвучим акустической гитары невыносимо громкий и шумный звук. Картину довершала необъяснимая странность в поведении Боба и его манере держаться, остекленевший взгляд и почти полное отсутствие нормальной коммуникации со зрителями. Неудивительно, что многие воспринимали это как личное оскорбление и не собирались мириться. Каждый вечер Дилана ожидали выкрики из зала и медленные захлопывания, а каждое утро новые разгромные рецензии в британских газетах. Пятнадцать тяжких раундов. Последние концерты. Находясь в непосредственной близости от Дилана, Бейкер наблюдал все, чему подвергался Боб и констатировал. Давление было невероятным. Режиссер свидетельствовал, что от душевной боли, психологического давления и безумного графика Дилан спасался химическими препаратами. Увы, отнюдь не теми, что продают в аптеке за углом. Боб принимал тонны амфетаминов и бог знает, чего еще, он все время чесался, рассказывал Пенне Бейкер. Он был очень нервным, напряженным, он проводил целые дни на ногах, без сна. Сам же Пенне Бейкер тем временем продолжал крутить ручку камеры. В невыпущенный фильм, получивший название «It's The Document, вошла историческая сцена встречи Боба Дилана и Джона Леннона. Увы, их диалог на заднем сиденье лимузина, увековеченный в получасовом, неимоверно скучном фрагменте фильма, отнюдь не напоминает встречу двух великих умов. Оба рок-гении слишком удолбаны, чтобы зреть что-нибудь осмысленное. Похоже, что каждому из них тошно от происходящего, даже если они не подают виду. В какой-то момент Дилан задается риторическим вопросом, а что если я сблюю в камеру? Чувак, я уже почти все, что можно в камеру делал, пора бы уже сблевать. Несколько лет спустя Лен вспоминал эту поездку следующим образом. Мы оба были в темных очках, оба под дурью и в сети фрики вокруг. Мы пытались изображать умников, это было ужасно. Антеа Джозеф. Я не думаю, что он сознательно решил загнать себя в могилу. Я просто думаю, что он работал как ненормальный. Он постоянно работал. Если он не выступал, он бы в пути, он сочинял. Он просто никогда не останавливался. Когда ты на адреналине, то так штырит, что просто не решаешься остановиться. Ты знаешь, что если остановишься, то сляжешь на неделю. Содроганием оглядываясь на тур 1966 года пять лет спустя, Дилл он подтверждал наблюдение Бейкера. Давление было невероятным. Это было нечто, что невозможно представить, пока сам через это не пройдешь. Блин, они делали так больно. Перемещаясь из города в город, Дилан ощущал на себе непомерный груз популярности. Нездоровый ажиотаж, тяжкое бремя массовых ожиданий и весь спектр зрительских эмоций. В то время как одни обожествляли дело на другие страстно его ненавидели. Удивительным было то, что на выступление приходили те и другие. Здесь стоит отметить, что все концерты тура были полностью распроданы. Нередко зрители рассаживали в проходах. На одной из концертных фотографий можно наблюдать, как кто-то из публики разместился даже за группой, за барабанной установкой Микки Джонса. Что-то похожее могли ощутить только The Beatles, однако ливерпульцы всегда оставались народными любимцами. Ни у кого в Британии не было ни повода, ни мысли обвинять их в предательстве. Дилан же мог подвергнуться атаке в самый неожиданный момент. Том Киллок, водитель и телохранитель Боба во время британских гастролей, вспоминал один из таких случаев, в которых произошел, когда в гостиничный номер к Дилну поднялся официант с завтраком. Килок едва успел принять поднос, как официант без всякого предупреждения перешел в наступление. «Пошел он нахрен! Я хочу с ним поговорить!» И затем, поворачиваясь к Дилну, «Ты предатель фолк-музыки, мать твою!» Килок с трудом выставил навязчивого фолк-любителя за дверь, невзирая на то, что тот даже успел выхватить нож и ранить его. Тем временем Боб, по словам Киллока, был не здесь, он словно был где-то еще. Он был как комок нервов. Опасности, казалось, поджидали Боба не только в гостиничных номерах, но и на сцене. Во время одного из концертов на сцену вбежала зрительница, выставив перед собой ножницы. Охрана подоспела вовремя, но в тот момент Робби Робертсон не был до конца уверен в намерениях девушки, собиралась ли она отстричь локон или воткнуть эти ножницы в Боба. По мере того, как тур продолжался, напряжение нарастало от концерта к концерту. Вокруг бурлило какое-то безумие, вспоминал Робертсон. Нам постоянно нужно было быть наготове. Я отрегулировал ремень своего телекастера таким образом, чтобы отстегнуть его одним движением большого пальца и использовать гитару как оружие. Настолько непредсказуемыми начинали становиться концерты. 17 мая в Манчестере произошло, пожалуй, самое знаменитое противостояние Дилана и публики. Концерт прославился еще и потому, что было увековечено бутлеги. Долгое время ходившим в народе под ошибочным названием концерт в Альберт-Холле. Сегодня эта запись, выпущенная официально, дает каждому возможность самостоятельно ощутить наэлектризованную атмосферу концерта. Зрители постоянно выкрикивают оскорбления, а в некоторые моменты, когда Дилан не торопясь подстраивает гитару, начинают медленно и ритмично захлопывать музыканта. Можно слышать, как, пытаясь противостоять шуму, Дилан использует уже опробованный прием. Начинает бубнить в микрофон что-то негромкое и неразборчивое, пока публика не успокаивается, чтобы прислушаться. Он определенно не намерен задабривать аудиторию. Напротив, иногда кажется, что он специально подначивает ее. Объявляя электрическую версию песни «I don't believe you», которая относилась еще к акустическому периоду, Боб сообщил, «Раньше эта песня звучала так, а теперь она звучит вот так. Можно сказать, что это еще было по-доброму». На других концертах тура Дилан имел обыкновение представлять какой-нибудь электрический номер язвительной фразы в духе «Эту фолк-песню пел мне мой дедушка» или же просто задавал зал саркастический вопрос «Что вам не нравится? Это все фолк-песни!» Си Пили, .E., журналист, воочию наблюдавший британский тур Дилан и сам пресловутый манчестерский концерт, рассказывал об одном из характерных случаев во время этого мероприятия. В перерыве между песнями к сцене подошла девушка и передала Дилану записку. Лив вспоминал, что Дилан поклонился, послал девушке воздушный поцелуй и получил в ответ грохот аплодисментов. Затем он посмотрел на записку, положил ее в карман и повернулся к музыкантам. Подстройка гитары и медленное захлопывание возобновились. На пленку с записью концерта попал вопрос Робертсона. «Что там написано?» И ответ Дилана. «Не знаю, врубай, чувак». Записка, переданная Бобу, гласила «Скажи музыкантам, чтобы ехали домой». Однако самый знаменитый эпизод выступления произошел в финале. В то время как музыканты готовились исполнить последний номер, из зала прозвучал громкий и отчетливый выкрик «Иуда!». Он, по сути, суммировал все, что имели предъявить на британские зрители, захлопывающие, закрикивающие его и клеймящие в многочисленных репортажах. В их глазах Дилан был предателем, который продал непорочность фолк музыки за 30 серебряников. И этот крик души был увековечен на пленке, как и некоторая паузы замешательства, которая последовала за ним. Однако, даже если Дилан на мгновение был выведен из равновесия, его ответ, также попавший на пленку, прозвучал холодно и равнодушно. — Я тебе не верю. Ты лжешь. Повернувшись к барабанщику, Дилан негромко скомандовал. — Сыграй это, нецензурно, погромче. После чего группа врубила невероятно медленную, но мощную версию лайка Роллингстоун. Молодой человек, обозвавший Дилана Иудой, даже получил свою дополнительную минуту славы после концерта, когда высказал все, что думает в камеру. Любая поп-группа сыграет мусор получше этого, это был чертов позор, его надо застрелить, он предатель. Злоключения продолжили в Шотландии. 20 мая во время концерта в Эдинбурге группа изобретательных товарищей решила выразить свое неодобрение, громко наяривая на собственных губных гармошках во время песен. Другие зрители, их было немало, продолжали захлопывать Дилан или же просто демонстративно покидали зал. В Си-Пи-Ли .E. удалось установить, что среди протестующих было немало членов Компартии Шотландии. Перед концертом коммунисты даже устроили специальное совещание. На повестке дня был вопрос, каким образом следует ответить на столь гнусное предательство пролетарских идей. Англосаксы были не одиноки. 24 мая, свой 25-й день рождения, Дилан встречал в Париже. Французская публика, однако, решила превзойти британскую и шумела даже во время акустического сета. После того, как выкрики и свист продолжились, и во втором отделении Дилан сообщил, «Не волнуйтесь, я не меньше вас хочу поскорее закончить и свалить». Ответом ему были заголовки французских газет. Франсуа сообщала, что Боб Дилан разочаровал самых преданных зрителей. 24 Хорс заключала, что репутация мистера Дилана под угрозой, а Парижу просто командовала «Боб Дилан езжай домой». Впрочем, вряд ли кто-то из журналистов мог предположить, насколько близок был Дилан к этому решению. Том Киллок вспоминал, что перед концертом Боб был в том еще виде со всеми этими таблетками. Он был изрядно торван, не выходил из гримерки. Мне потребовалось 15 минут, чтобы вытащить ее на сцену. Гастрольная драма достигла кульминации во время двух финальных концертов тура. Изможденной группе предстояло выступить в престижнейшем лондонском Альберт холле К этому моменту Дилан, казалось, находился на грани распада, и терять ему было нечего. Запись выступления в Альберт холле не смогла зафиксировать грозовую атмосферу, висевшую в зале, но увековечила многочисленные выкрики зрителей, и продолжительный ответный монологи Дилна Кажется, он решил наконец объясниться со слушателями. Боб, говорит, крайне медленно запинается. Очевидно, что он не совсем в себе. Во время акустического сета, предваряя исполнение сложной, насыщенной множеством образов и символов песни «Visions of Joanna», он с заметным раздражением сообщает притихшей девятитысячной публике. «Я не собираюсь больше играть концертов в Англии. Так что я хотел бы сказать, что следующая песня — это то, что ваши газеты назвали бы наркотической песней. Я никогда не писал и не буду писать наркотических песен. Я не знаю, как их писать. Аплодисменты. Это не наркотическая песня. Думать так, вульгарно. Дружный смех. В другие моменты Дилан словно извиняется. Все, что я пою, пожалуйста, не держите против меня. Я понимаю, что это громкая музыка. Если вам она не нравится, ну что ж, хорошо. Можете сделать лучше. Отлично. Я хочу сказать, то, что вы сейчас слушаете, это просто песни, звуки и слова, ничего больше. Не нравится – не слушайте. Боб даже находит в себе силы сообщить залу, что он любит Англию. Однако некоторые зрители, похоже, это не убеждает. Когда из зала раздается очередной выкрик с требованием исполнить побольше песен протеста, Боб снова ответствует – да ладно, это все песни протеста. Робби Робертсон вспоминал, что когда Дилан и Зе Хоукс поднялись на сцену, чтобы исполнить электрическую часть концерта, зрители встретили их потоком свиста, гудения, улюлюканий и одобрений. Музыкантам оставалось только собрать всю волю в кулак и дать достойный ответ. «Лед и пламя, вот какие были ощущения, когда мы врубились в «Телми Мома». Темпы настрой были агрессивными, нам нечего было дать зрителям, кроме нашего пренебрежения». Было очевидно, что к концу тура вся агрессия Боба, которую он испытывал по отношению к своим навистникам, передалась и музыкантам. Дилан нарывался на конфронтацию, и он ее получал. Он разваливался на части, но чувствовал себя в своей стихии. В один из моментов он огрызнулся на очередной выкрик: "Иди сюда и повтори, что сказал". Неизвестный молодой человек был готов принять приглашение, однако был остановлен охраной. Концерты в Альберт-Холле были самыми дикими. Люди по-настоящему орали на него, а он орал в ответ, вспоминал Бейкер. К тому моменту, как последний концерт тура завершился, зал покинуло примерно четверть зрителей. Другая четверть, похоже, досидела до конца только для того, чтобы не пропадали деньги, потраченные на билет. В финале последнего концерта Дилан, по воспоминаниям Робертсона, выглядел как боксер Джейк Ламотта. Он продержался 15 тяжких раундов, но сумел устоять на ногах. Тот факт, что Дилан сумел дотянуть до конца гастролей, многим казался чудом. Комментируя финальный концерт тура, Делли Телеграф замечала, что Дилан начинает демонстрировать признаки человека, которому все равно, коммуницирует он или нет. Другой очевидец, который наблюдал Дилана на вечеринке после концерта, сообщал. Дилан заметно дрожал. Я мог бы догадаться, что это было истощение изрядной порции веществ. Он был в полном отрыве от реальности, между ним и любым видом человеческой активности была зияющая пропасть. Завершив гастроли, Дилан на два месяца пропал из поля зрения журналистов и поклонников, а затем внезапно снова оказался на первых полосах. Это произошло 29 июля, после того, как Дилан, проведя без сна трое суток, не справился с управлением своего нового мотоцикла и сломал шею, в прямом смысле слова. Когда же он, наконец, пришел в себя и вернулся в музыку, перед публикой предстал совершенно иной музыкант, спокойный и умиротворенный, подобно Льву Толстому, припавший к семье, покою, сельским корням и снова взявший в руки акустическую гитару. Вместе со своими друзьями из The Hawks, переименовавшимся теперь в The Band, он начал совершенно иной этап своей творческой биографии в популярной музыке. На этом фоне электрический период Дилана, занявший в его концертной биографии короткий, но насыщенный девять месяцев, Казался событием из совершенно иной эпохи, невероятным, практически легендарным эпосом, сохранившимся в народной памяти, фантастических историях и неофициальных записях, циркулировавших среди меломанов. Эпилог С позиции современного дня весь скандал, развернувшийся вокруг Дилана и электрогитары, может показаться дутым или просто смешным. Подумаешь, ну начал музыкант выступать в электричестве, чего тут такого? Других новостей у них там не было, что ли? Однако любое событие следует вписывать в контекст. Получилось так, что впервые в истории популярной музыки значимый исполнитель настолько радикально изменил свой жанр. Важно подчеркнуть, Дилан был не просто популярным исполнителем, он был властителем дум. Неудивительно, что реакция публики не заставила себя ждать. Дилан ощутил на себе простую истину, от любви до ненависти один шаг. И уж ненависть, как мы могли видеть, Боб получил сполна. Тот факт, что сегодня подобную бурю вокруг музыки, именно вокруг музыки, а не вокруг личной жизни музыканта, представить трудно, может говорить лишь о том, насколько изменилась с тех пор роль и значимость музыки в жизни общества. Надо отдать должное Дилану, он выстоял. В истории его электрического похода впечатляет то, с каким упорством Боб держался за свою новую программу, не делая ни одного шага назад ради того, чтобы хоть немного подыграть массовому зрителю. Такое поведение можно назвать неслыханной дерзостью даже сегодня, когда любой рок-концерт в обязательном порядке заканчивается дружным исполнением старых, всенародно любимых хитов. Дилн рисковал всей своей карьерой, он легко мог потерять старых зрителей и не привлечь новых. Важно отметить и другую деталь. Многочисленные свидетельства того, что массовые неодобрения и обидные выкрики не подавляли Дилан на его команду, а напротив, придавали им новых сил. Кажется, впервые в истории рок-н-ролл запитывался не а отрицательной энергии. Чем обиднее были оскорбления, тем громче и злее играла группа. Драма под названием «Электрический Дилан» свидетельствует и о том, насколько сильно отличалось восприятие популярной музыки образца 1965 года от нашего, современного. Каким бы странным это ни показалось, такие явления, как электрическая группа и осмысленные песни, существовали в разных непересекающихся мирах. В 1965 году битлы пели про то, что «Моя милая сказала, что любит меня и мне хорошо», а Роллинги, «Дорогая» это может быть в последний раз. Когда Дилан совместил то, что казалось несовместимым, он вызвал к жизни нечто похожее на неуправляемую ядерную реакцию. Результатом этой реакции стали многочисленные жертвы среди мирного фолк-населения массовое разрушение стереотипов. Когда над обломками осела пыль, стало ясно, что в результате этого синтеза на свет появилось нечто новое, фактически рок-музыка в ее современном понимании – громкие, сердитые, но осмысленные песни, исполняемые на электромузыкальных инструментах. В этом, вероятно, состояло и состоит главное изобретение Дилана – его подарок современному человечеству. И это изобретение родилось и развелось не через любовь и гармонию, а через отрицание и бунт, не через «да», а через «нет». Мотором таких песен Дилана, как «Лайка» и «Роллинг стало страстное чувство отрицания, желание разломать все то, что кажется устаревшим, фальшивым, сковывающим, и вырваться на волю. Именно этот код отец-основатель Дилан впечатал в ДНК всей будущей рок-музыки. Вслед за Диланом на сцене появились другие музыканты, еще более смело использовавшие отрицание в качестве топлива для своей музыки и имевшие не меньше решимости ломать барьеры и стереотипы преодолевать все трудности, чтобы продолжать играть собственные песни, не самые красивые и мелодичные. Как и Дилан, они с удовольствием втаптывали в грязь общественные представления о правильной музыке и ставили на карту все ради того, чтобы оставаться самими собой и продолжать играть свои песни. Им-то и посвящена наша книга.